Эпилог. Киара. Из детской доносился приклушенный смех, словно кто-то хохотал, зажав рот ладонью. Нахмурившись, поспешила в нужную комнату. Неужели девочки еще не спят? Эти хулиганки совсем слушаться не желают, а отцы им в этом только потакают. Нет, чтобы быть построже, ну хоть немного. Вместо этого они расцеловывают им пяточки, носики и другие части тела. Все приходится делать самой. И ругаться, и строжиться, и за плохое поведение наказывать. Девочки появились на свет два с половиной года назад. Специально не давала определять пол детям, чтобы был сюрприз. То, что их двое мужья сразу почувствовали, сияя на весь дворец белозубыми улыбками до ушей. Они тогда такой пир закатили, что негде было яблоку упасть от количества приглашенных. Наши отцы радовались больше всего. Мой папа, что я, наконец, смогу передать ведьминский дары и обрету стабильность, так как от огромного количества магического резерва могла учудить такое что у самой волосы на голове дыбом вставали, а отец мужей, что, наконец, его жизнь наполнится маленькими созданиями, о которых он очень сильно, оказывается, мечтал. А Хижа с моего разрешения, помогала Корнулову с девочками. Пожилой волк не был против ее присутствия, но относился к ней с осторожностью. Я понимала, что пары из них не получится, но все же не теряла надежды. Я забеременела спустя год после нашей свадьбы, которая состоялась в запланированное полнолуние. К алтарю никого не подпустили, даже родители остались стоять за пределами храма. Наш обряд был очень красивым. Свет от луны падал на запястье, образовывая тонкую нить, которая связала нас на всю оставшуюся жизнь. Повсюду летали светлячки, скидывая со своих лапок магическую пыль, которая плавно опускалась на наши головы и плечи. Мы были словно окутаны свечением небесного светила, освобождаясь от всех тяжестей и невзгод, которые получили и могли получить. Никто не ожидал, что кроме благословения и заключения мрака на наших шеях появятся еще и кристаллы, которые, как мы потом смогли понять, не позволяли на кого-то из нас наложить магическое подчинение или любовный приворот. Я была благодарна небесам за такой нужный и необходимый подарок. Пусть наша связь закреплена навечно, но с кристаллами ясного разума гораздо спокойнее. Случившееся в кабинете правителей навсегда останется в моей памяти. Пусть с годами картинка и тускнеет перед глазами, но забыть ее не получится уже никогда. Статую Дарьи не стали рушить. Решили отправить туда, где было ей самое место, на территорию проклятого леса. Мне не составило труда создать портал и просто выпихнуть каменную глыбу на почерневшую землю, пропитанную смертельной магией. Я не стала говорить, но по моим ощущениям понимала, что правители не знают о том, что Дарья внутри камня осталась жива. Ее душа металась и страдала, не имея возможности освободиться. Может, я покажусь коварной и бессердечной, но, как по мне, это самое достойное наказание для той, кто погубил столько жизней, принеся боль и смерть в дома мирных и ни о чем не подозревающих жителей. Потом, со временем, когда моя ненависть к этой поганке утихнет, хотя еще не факт, что будет именно так, я дам свободу ее душе, но пока она должна понести достойное ей наказание. Мы тщательно прочистили замок после всего этого, выискивая подруг Дарии, которые помогли ей подливать рогнару зелья в еду и пищу. Их оказалось три. Три молодые девушки, которые сами даже не поняли, как оказались под магическим воздействием, прислуживая этой поганке. Корнул самолично проверил их чистоту души, вкладывая в это все свои силы. Он потом несколько дней не вставал с кровати, набираясь сил. Но зато мы смогли очистить замок от пакости, которую везде сеяла ненормальная волчица. Тихие смешки вновь повторились, и я прибавила шаг. Заглянув в приоткрытую комнату дочек, сама едва смогла сдержать смешок. Рагнар и Аксель стояли возле кровати малышек и, зажимая рты, хихикали над гневными взглядами Синара. «Я тебя умоляю!» — взмолился змеёныш, стоило ему увидеть в дверном проеме меня. «Выгони этих балбесов отсюда! Они же мне сейчас детей разбудят! Я их только что спать уложил!» приняв строгое выражение лица, стрельнула недовольным взглядом на мужей, которые моментально притихли. Поняв все без слов, они, сдерживая смех, пошли на выход, но, дойдя до дверей, так и остались стоять в проходе с любовью и благодарностью, заглядывая мне в глаза. «Боги, когда закончится эта пытка?» пробормотал Син, выпутывая свое тельце из двух маленьких ручек. Дело в том, что девочки не могли заснуть, если Сенара не было рядом. Они бережно сжимали его в своих ручках и отпускали только тогда, когда спокойно уплывали в мир снов. Сину постоянно приходилось играть роль любимой игрушки, что он каждый раз и выполнял. «Ну, хочешь, я буду магией каждый раз создавать для них подобие тебя, раз ты настолько устал?» Лукаво спросила я, зная, что змеёнышу самому нравилось укладывать девочек спать. «Вот еще. Мгновенно фыркнул он, выдавая свои истинные чувства. Вдруг им плохие сны будут сниться от твоего магического подставного змея? Придется мне и дальше смиренно быть ручным змеем. Бедный мой, — тихо хихикнула я, — пойдем лягушку вместе поймаем. Ты, наверное, проголодался? Вообще-то да. Знаешь, как сложно укладывать этих непосед спать. Да они мне всю чешую помяли. Магический змей? — напомнила я о замене. «Хотя не так уж сильно и помяли», — буркнул Син. «Где там твои лягушки? Давай уже их скорее сюда». «Ах, а ведь совсем скоро работы еще прибавится». «Что, опять близнецы?» «Тише ты!» — тихо цыкнула я мысленно на фамильяра. «Не стоит выдавать мою тайну, а то сейчас здесь такое начнется. Вновь придется есть с утра до вечера, гулять по расписанию и ходить на постоянный осмотр к лекарю». В прошлый раз это настолько осточертело, поэтому и решила спрятать детей магией. А потом живот магией прятать будешь, усмехнулся змеёныш. А потом она уже ничего спрятать не сможет, да и сейчас тоже, рассмеялся Аксель, приводя меня и Синара в полный шок. Мы после рождения девочек стали слышать ваши мысленные разговоры, хохотнул Рагнар. И не спрашивай, сам не знаю, как именно это произошло. Так что там про наших деток? Растянул довольную улыбку Аксель. «Я не буду больше есть, как слон», — возмутилась я. «Ага», — отмахнулся Рагнар. «Папа!» — заголосил он, накрывая малышек куполом, чтобы не разбудить. Завели лекаря и попроси, чтобы на обед принесли как можно больше мяса и фруктов. А я, пожалуй, пойду и распоряжусь, чтобы комнаты хорошенько проветрили», — засуетился Аксель. «Ну, начинается!» — возмутилась я, чувствуя нарастающее тепло в области сердца. Как бы сильно я ни была возмущена, но моя благодарность к судьбе не имела границ. Это мой дом, моя семья. И я сделаю все, чтобы здесь всегда царила любовь, доверие и счастливый смех. Конец. Для вас читала Тина Голд.